В России была перепечатана выдержка из этого приказа из голоса Киева 31 октября в такой редакции. Всего числа я вступил в командование всеми военными силами. Все офицеры, находящиеся на территории бывшей, вопросительный знак, России, объявляются мобилизованными. В том месте, где многоточие, по докладу Азбуки, Цензура выпустила фразу «На Украине и в Крыму». Сейчас я был приглашен к Гетману, который просил передать. Сегодня командиры дружин и местных полков являлись к нему и доложили о своем переходе в подчинение вам. Ввиду сложного и тревожного положения в Киеве, осуществление этого может вызвать неурядицы.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 в которой он просил разъяснить подлинный смысл моего приказа с сохранением авторитета власти Гетмана во избежание разрушения дисциплины в украинской армии. Положение мое было весьма затруднительным. Нарождающаяся киевская вооруженная сила решительно отказывалась идти под знаменем Гетмана самостейной Украины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 Приказано объединить управление всеми русскими добровольческими отрядами Украины, причем ему вменяется в обязанность всемерно согласовать свои действия с интересами края, направляя все силы к борьбе с большевиками и не вмешиваясь во внутренние дела края. Телеграмма 4 ноября 18 года, номер 446. Приказ главнокомандующего, сообщала Азбука, произвел потрясающее впечатление. Все моментально, как по щучьему велению, словно картина в кинематографе перевернулась. Тысячи людей сразу осмелели. С других тысяч людей сразу слетела украинская одурь, и они вновь почувствовали себя русскими людьми. За всем этим, за приказом вырисовывалась вся мощь поддержки союзников — И весь колоссальный престиж их. Все помыслы огромного большинства Малороссии устремились навстречу союзникам и добровольческой армии. Если в нарисованной картине краски изгущены, то нельзя отрицать, что весь этот период дал некоторую опору и уверенность русским национальным элементам в Киеве и, вместе с тем,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 Мною, Кабинету, я поручаю ближайшее выполнение этой великой исторической задачи. Кабинет Министерства Гербеля из лиц российской ориентации или воспринявших таковую Кистяковский. Об этих событиях Гетман беседовал на другой день после опубликования грамоты с Маркозовым,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 Вообще теперь очень тяжело. Я, собственно, не хотел еще перемена кабинет. Хотел дождаться ответа от великого князя Николая Николаевича, но ответ задержался. А обстоятельства требовали на что-нибудь сейчас решиться. Я ему писал, что прошу и предлагаю принять верховное командование всеми войсками бывшей России и управления. Я ему писал или послал сказать, Маркозов точно не помню. И в его лице объединить всех нас, генералов, а то мы только ссоримся. Когда он сделается не только верховным главнокомандующим, но и правителем, тогда я с радостью немедленно передал бы ему всю власть. К получению ответа хотелось приурочить и новый кабинет».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 И независимой украинской державы из речи, сказанной министром 23 октября, то есть за неделю до грамоты о Федерации с Россией, что между этими идеологиями лежит непроходимая пропасть, через которую не перекинуть мостика слухами, будто это лишь политическая игра, обман средства, чтобы сквозь узкую щель украинского шовинизма пролезть легче в широкие ворота свободной российской государственности. До конца сентября Гетман не делал никаких шагов для сближения. Только с изменением положения центральных держав 9 и 11 сентября нового стиля Гетман при посредстве своего адъютанта графа Алсуфьева устроил встречу с представителем Киевского добровольческого центра полковником Неймерком, смотрите том 3, главу 5, причем уверял последнего в своей русской ориентации, в необходимости личины самостийности как единственной оппозиции большевизму и в расположении своем к добровольческой армии.